Глава 7. Стрихнин. Отравленные марафонцы. Смертельные деревья. Стимуляторы либидо. Недобросовестные пивовары и индийская тяжела атлетка. Однажды в жаркий и важный день в 1904 году.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 Смешать её с водой, очевидно, было нельзя. Что же придумали помощники? Да просто смешали стрихнин с бренди. Поражая всех своей выносливостью, Хикс стремился вперёд. Последние 2 мили, по словам одного из устраителей гонки, он бежал автоматически, как хорошо смазанный механизм.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 Сочетание с августовской жарой, тяжёлым обезвоживанием и просто физической перегрузкой яд чуть не убил легка атлета. И почти наверняка убил бы, если бы тренеры, как собирались, дали ему третью дозу стрихнина. На финишной прямой Хиксу пришлось опираться на членов своей команды, чтобы не упасть. На фотографиях, запечатлевших этот момент, Видна натянутое, застывшее выражение лица. Это симптом отравления стрихнином, которое вызывает длительные спазмы лицевой мускулатуры. Едва ковыляющий, галлюцинирующий и потерявший 3,5 кг к концу гонки Х, был признан победителем марафона 1904 г.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 черевести. Эти симптомы исчезли в течение дня. Это и есть краткое описание начальной стадии отравления стрехнином. Воспоминаний о таких отравлениях осталось мало, ибо чтобы их оставить, надо для начала выжить. Сандалу повезло. Другим Повезло меньше. Рубрика интересный факт. Растение, которому мы обязаны ядом. Строхинин алкалоид, который получают из семян челебухи.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 Листьями кучела малунг, паразитического растения, которое перед тем росло на черебухе. Четыре месяцами позже моряк скончался. Руководство больницы охарактеризовало это происшествие как досадную ошибку. Келизмы со стрихнином и прочая шоковая терапия.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 Фака доктор Фукие не предположил, что выброс энергии, вызванный стрехнином, может вновь привести в движение конечности парализованных пациентов. Вооружившись спиртовой настойкой стрехнина, Фукие нашёл под опытных 16 парализованных больных в госпитале Шрите. Первым испытуемым оказался 34-летний драпировщик который был прикован к постели из-за странного прогрессирующего паралича ног, распространившегося и на таз. Доктор начал лечить его экстрактом, малые дозы которого сначала оказались неэффективными. Но по мере их увеличения у больного появились судороги, которые, кажется, «встряхнули» в кавычках его нервную систему и привели ее в нормальное состояние. Через 3 месяца, получив в итоге 314 г стрихнина, треперовщик на своих двоих ушёл из пилинки, а его паралич полностью прошёл. Повезло, что это случилось вовремя. Другие эксперименты Фукие оказались менее успешными. Так несчастный Иванхов был выбран для лечения клизмами со стрихнином. Характерно, что по сообщениям, паралич у пациента стал несколько уменьшаться, когда он случайно получил несколько таблеток стрихнина вдобавок к клизмам. Хотя он и не умер от скоре случившихся судорог, что странно. Ванхаф всё же был исключён из отчёта Фукие, когда его здоровье перестало улучшаться. Интригующие результаты Фукие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 В 1960-х годах компания Oo Products Limited из Майами решила реанимировать старую идею викторианской эпохи о стимулирующих способностях стрехнина. Воспользовавшись расцветающей сексуальной революцией, в 1966 году она выпустила новое лекарство James, рекламирувшееся как мощный афродизиак, украшенный грамостким слоганом Натуральный энергетик для мужской и женской семейной жизни. Джемс содержал в себе небольшие дозы стрихнина. Скоро компания оказалась втянутой в судебный процесс по обвинению в мошенничестве с использованием почтовых отправлений. Забавно, что поводом для юридических проблем послужил не сам факт наличия стрихнина в таблетках, а таблетка. без основательности суждений о якобы существующих сексуальных эффектах препарата. All Products Limited не стала бороться в суде и быстро проиграла. И снова вас приветствует рубрика Интересный факт. На этот раз под названием Горькое бутылочное или скандалы со стрёкниновым пивом? в 851 году появились слухи о том, что ведущий британский производитель пива Pauls Ales добавляет в свои IPA стрихнин, дабы сделать их более горькими. Как известно, всем фанатам пива IPA или India Pale Ales Это сорт пива с выраженной хмельной горчинкой. И вот теперь компанию Олсопс обвинили в том, что она придаёт пиву горечь, заменяя хмель дишном и давитом стрихнином. Слухи были столь распространены, что сам Генри Олсоп, основатель компании, запросил у двух известных английских химиков анализ пива на стрихнин. В самом деле, что может быть хуже негативных отзывов в прессе? Возможно, результат кого-то и удивил. Но химики не нашли в пиве стрихнина, так что подозрения в массовом отравлении были успешно сняты с Олсопа. Однако поводы для таких слухов были. Пусть Olsops Ales и не добавляло в своё пиво стрихнин,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 чтобы это не отразилось на его вкусе, элементарно добавить в него стрихни. Это чудо порошок, отлично растворимый в воде, придаёт пиву горечь, подобную хмелю, и усиливает отё линии. Иными словами, для жадного хозяина паба это едва ли не лучшее решение. В 19 веке от отравления стрихнином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 Построив свой маркетинговый план на положительных отзывах покупателей, компания Fellows получила колоссальную прибыль, продавая безрецептурную смесь со стрихнином по цене 7 шиллингов за бутылочку в 15 унций. По те временам цена была высокой, но разве жалко отдать деньги за чудесную бутылочку с красной пломбировкой? Здесь должны быть возгласы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 Правда, в 1970 году стряхнин из его состава потихоньку убрали. Также стряхнин применялся и в Германии в составе таблеток доктора Кёстера от метеоризма. Использовали их при проблемах с пищеварением. Доктор Теодор Мориль в начале 1940-х годов выписывал эти таблетки одному из своих пациентов.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 Без всякого научного обоснования она утверждала, что в этом напитке содержится небольшое количество стрихнина. Более вероятно, что Дэви просто приняла большую дозу препарата рвотного ореха, который до сих пор является популярным в Индии гомеопатическим средством. Однако нельзя сказать, что Дэви совсем далека от истины.